Глава 8. Он настал, наконец, знаменитый съезд. С утра в этот торжественный день все обитатели Ион Вилля, стоя у дверей домов, толковали о приготовлениях. Гирлянды плюща обвивали портик мэрии, на лугу воздвигнута была палатка для торжественного угощения, а на площади перед церковью стояла пушка. Пальба должна была возвестить прибытие префекта и сопровождать оглашение имен землевладельцев, удостойных награды. Национальная гвардия из Бюши, вон виле ее не было, соединилась с отрядом пожарных, предводимых б и н е В этот день на б и н е воротник был еще выше обычного, а туловище, туго затянутое в мундир, было так прямо и неподвижно, что вся жизненная энергия его, казалось, сосредоточилась в ногах, поднимавшихся в такт и отбивавших военный шаг. Так как между сборщиком податей и полковником пылало соперничество, тот и другой, дабы самостоятельно проявить свои дарования, заставляли подчиненные им команды пародировать особо. Попеременно двигались взад и вперед красные погоны и черные нагрудники. Этому не было конца – Шествие начиналось снова и снова. Никогда не было видно столько пышности. Многие обыватели еще накануне вымыли снаружи свои дома, трехцветные флаги свешивались из полуоткрытых окон, все кабаки были переполнены, и, пристоявшей в тот день ясной погоде, белоснежные крахмальные чипцы, золотые сверкавшие на солнце крестики и цветные косынки женщин — Истрее повсюду оттеняли яркими пятнами сумрачное однообразие черных сюртуков и синих блуз. Фермерши с о с е д н и е округи, вылезая из тележек, вытаскивали толстую булавку, которую было заколото вокруг талии, приподнятое от грязи платье, а их мужья, напротив, оберегая шляпы, оставляли их под защитой носовых платков, один конец которых придерживали зубами. Толпа приливала на главную улицу с двух концов. Она двигалась из переулков, из проходов между домами, из домов, и время от времени слышен был стук молотка у дверей, захлопывавшихся с замещанками в нитиных перчатках, вышедшими посмотреть на торжество. Особенное внимание привлекали два высоких столба с треугольниками из плошек, водруженные по обе стороны эстрады для властей. Сверх того, у четырех колонн мэрии развивались на четырех шестах с т а н д а р т ы из зеленоватого холста, и на них горели надписи золотыми буквами. На одном было написано «Торговля», на другом «Земледелие», на третьем «Промышленность», а на четвертом «Изящные искусства». Но праздничное ликование, которым расцветали все лица, как будто омрачало трактирщицу о л и Франсуа. Стоя на ступеньках кухни, она бормотала себе под нос. «Что за глупость? Что за нелепая глупость этот парусиный балаган? Неужто они думают, что префекту будет приятно обедать под холстиной, как скомороху? И эти затеи они называют заботами о благе края? Стоило выписывать п а ч к у н а п о в а р а из н е в ш а т е л я И для кого стараются? Для пастухов? Для босоногих?» Аптекарь прошел мимо... На нем был черный фрак, нанковые панталоны, суконные башмаки и, ради особого случая, шляпа. Фетровая. — Ваш слуга, — сказал он, — извините, спешу. И когда толстая вдова осведомилась, куда он идет, он ответил, — вас это удивляет, не правда ли? Я постоянный затворник своей лаборатории, как та крыса, что попала в сыр. — Какой сыр? — спросила трактирщица. — Нет, ничего, ничего, — сказал Гоме, — я хотел только выразить госпожа Ле-Франсуа, что живу я очень замкнуто. Сегодня, впрочем, ввиду особых обстоятельств необходимо... — А, вы тоже туда, — сказала она с оттенком презрения. — Разумеется, — ответил изумленный аптекарь, — разве я не состою членом совещательной комиссии? Тетка Ле Франсуа несколько секунд смотрела на него и, наконец, промолвила, улыбаясь. «Это другое дело. Но что вам до земледелия? Разве вы мне что-нибудь смыслите?» «Как так? Разумеется, с мыслью, раз я аптекарь, а стало быть и химик. Химия, госпожа Ле Франсуа, занимается изучением молекулярного взаимодействия всех тел природы». из чего следует, что и земледелие входит в ее область. В самом деле состав удобрений, брожение жидкостей, анализ газов и влияние миазмов. Что это, спрашиваю я вас, как не химия?» Трактирщица не отвечала. Гаме м продолжал. «Неужели вы думаете, что для того, чтобы быть агрономом, нужно непременно самому пахать землю или откармливать птицу?» Скорее, для этого необходимо знать состав данных веществ, геологические наслоения, атмосферические влияния, свойства земли, минералов, в о т плотность различных тел и их капиллярность, да и еще многое. И необходимо еще основательно знать законы гигиены, чтобы направлять и подвергать критической оценке сооружения сельскохозяйственных построек, п р и е м ы скотоводства, продовольствовании сельских рабочих. Надо бы на знать и ботанику, госпожа Ле Франсуа. Надо бы на уметь различать растения, понимаете ли, знать, какие среди них целебные и ядовитые, питательные и непродуктивные, и не следует ли искоренять их в одном месте и сеять в другом, распространять одни, истреблять другие. Короче говоря... С помощью брошюр и периодических изданий быть постоянно на готове предложить необходимые улучшения. Трактирщица не сводила глаз с дверей французского кафе, а аптекарь продолжал. «Дай-то бог, чтобы наши земледельцы были химиками или, по крайней мере, лучше прислушивались к советам науки. Я, например, недавно написал довольно большое сочинение». записку в 72 страницы под заглавием «О Сидре, его производстве и его действии» с приложением некоторых новых размышлений об этом предмете, и послал свою работу в агрономическое общество в Руане, что доставило мне даже честь быть избранным в члены общества по секции земледелия «Класс плодоводства». Итак, если бы моя работа была напечатана… Но тут аптекарь остановился. До такой степени госпожа Ле Франсуа казалась чем-то озабоченной. «Взгляните-ка на них, — сказала она, — уму непостижимо, в этакую харчевню». Пожимая плечами, отчего натягивались петли фуфайки на ее груди, она обеими руками указывала на заведение соперника, откуда в эту минуту доносились песни. «Впрочем, он уж недолго протянет, — прибавила она. не пройдет неделя, как все будет кончено. Гоме в изумлении отступил назад. Она сошла вниз с трех ступенек и прошептала ему на ухо. — Как? Вы не знаете? На него на этой неделе наложат арест. л е р а требует продажи. Задушил его векселями. — Какая ужасающая катастрофа! воскликнул аптекарь, всегда имевший в запасе соответствующие выражения для всех мыслимых обстоятельств жизни.